Алекс Брэдвик. Проект погружения. Том 5. Поход. Глава первая. Недельная подготовка пролетела невероятно быстро. Чего мы только не делали ради выполнения задания. Количество эссенций душ, которые мы могли получить, не так сильно увлекало в выполнении этого задания, как реликвия, причем каждому члену отряда. Это очень и очень мощное усиление. Это можно сказать по мне и по Элеоноре с ее огненной перчаткой. За неделю химик создал огромное количество зелий и ядов, причем ориентировался он в основном на то, что наши самые главные противники — ящеры. Но помимо этого, он еще сделал огромное количество зелий усиления, для каждого по три штуки на каждую характеристику, причем достаточно мощных, они давали по пять уровней сверху а также на каждого по 10 зелий дополнительного восстановления. Зелия восстановления в его исполнении были не такими эффективными, как зели из клянки, но мелкие раны, проверял на себя лично, восстанавливались примерно минут за 5, если не затрагивались мягкие ткани. Ну и несколько антидотов к своим ядам, а также универсальных, которые имели широкий спектр действий. Гном сделал огромное количество гранат, бомб, устанавливаемых ловушек, а также портативных устройств. Да чего говорить. Этот безумный гений начал делать прототип пулемета в этом мире, работающего на запасе магии пользователя. Но он не успел доделать, так как недельный срок истек. Да и получился он очень и очень громоздким. Но в перспективе оборона города только усилится. Больше мы всем отрядом не ходили на прокачку. Было не до этого. Личные сборы поставили во главу угла. Но все же кто-то, те же орки и света... Решили усилить себя и стандартным образом, просто стать сильнее. В итоге стали, причем значительно сильнее. Каждый успел пройти испытание на ту или иную основную характеристику, преодолев свой порог. Но в итоге картина складывалась следующим образом. Фрост. Ледяной маг. Уровень 136. Активные способности. Ледяной удар. Уровень 4. Возможность формировать изо льда снаряду любой формы размером не более 1 квадратного метра.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 Затраты магической энергии – 50 единиц применения. Время существования защиты – 2 часа. Стиль боя – дальний бой с возможностью усилить передний край. Особенности. Реликвия – огненная перчатка с двумя способностями второго уровня. Огненный шар и огненный поток. Лучник-алхимик уровень 130. Активные способности. Магическими активными способностями не обладает. Стиль боя – дальний бой с возможностью массового поражения противников с использованием специальных зелий и снадобий. Особенности. Разнообразие стрел из-за обилия мелких склянок с различными ядами и опасными субстанциями. Возможность наносить массовый удар взрывными стрелами, прожигать броню с помощью токсичных стрел, парализовать противников с помощью яда-паралича. Лиза, антисветовой маг, уровень 137. Активные способности. Поглощение света уровень 3. Создает область, в которой все источники света начинают излучать на 40% меньше света. Время существования области 10 минут.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 Чем быстрее будет совершен удар топором, тем больше раскалится лезвие оружия. Латий, Защитник уровень 130. Активные способности. Бастион. Уровень 2. Увеличивает площадь, которую прикрывает щит, в 1,1 раза. Время действия 15 минут. Затраты магической энергии 10 единиц применения. Намагничивание. Уровень 2. Намагничивает определенный металлический элемент брони. Позволяет искривлять траекторию ударов металлического оружия и полета металлических снарядов. Время действия 15 минут. Затраты магической энергии 10 единиц применения. Стиль боя – ближний бой с использованием полуторного меча и щита. Особенности. Одновременное применение способностей. Завязав вторую способность на щит, обеспечивает невероятную живучесть как самого защитника, так и членов отряда позади. Грольм, Берсеркер, уровень 124. Активные способности. Бешенство, уровень 2. Направляет магическую энергию в определенные участки головного мозга и большую часть мышц. Увеличивая все показатели физических способностей на 20%, возможно затуманивание разума. Время действия – 1 минута. Затраты магической энергии – 10 единиц применения. Яростная волна – уровень 2. Силы ярости, гнева и неистоства позволяют искажать пространство, создавая мощную ударную волну. Сила зависит от эмоционального накала. Затраты магической энергии – 5 единиц применения. Стиль боя – ближний бой с возможностью сдерживания противника. Особенности.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 Создает яркий шар света, который самонаводится на противника, нанося ему термический и физический ущерб. Затраты магической энергии 3 единицы за применение. Световой луч, уровень 1, создает непрерывный поток световой энергии, который ускоряет восстановление ран союзников, наносит интенсивный световой урон противнику. Затраты магической энергии 10 единиц за применение, 3 единицы энергии в 3 секунды поддержания. Стиль боя, боец поддержки, восстановления союзников в бою. Особенности. Повышает выживаемость всего отряда за счет своих способностей. Тень. Воин теней. Уровень 145. Основные характеристики. Физические способности. 36 уровень. Восприятие. 34 уровень. Умственные способности. 23 уровень. Психологические способности. 20 уровень. Спиритические способности. 32 уровень. Активные способности. Погружение в тень. Уровень 4. Позволяет скрываться в тенях и проводить туда сколько угодно персонажей.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 Теневые клинки. Уровень 3. Создает множество теневых клинков. Затраты магической энергии – 1,55 единиц за один клинок. Возможно трата всей энергии разом, либо создание определенного количества клинков, кратного 10. Клон из тени. Уровень 3. Создает точную копию персонажа из тени. Время существования клона – 30 минут. Уровень клона – в 1,6 раз ниже вашего уровня. Затраты магической энергии – 23,31 единица за применение.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 До выхода осталось около часа. Я пойду переговорю с распорядителем. Все вложили в развитие очки звездности. Я по очереди стал смотреть на каждого, и каждый отвечал положительным кивком: Только я еще один не вкладывал очки звездности, а за неделю набрал девять уровней только за счет того, что тренировался почти все свободное время с литой. К этим тренировкам на третий день присоединилась и Элеонора, которая получила еще два уровня восприятия после преодоления предела а также один уровень физических способностей. Остальное она получила где-то сама. «Мистер Тень», — улыбнулся распорядитель, — «крайне рад сегодня вас видеть. Как думаете, этот день войдет в историю нашего города как день, когда начались первые великие исследования для нас?» «Мне вот как-то все равно», — пожал плечами. «Я хотел уточнить, не появилось ли каких-либо новых сведений о том городе, о противниках, угрозах и так далее?» «Увы». Развел руками старик, стоящий рядом с вновь появившейся картой, которая была чуть более приближена к тому, что сейчас было, но все равно не соответствовала действительности. Ничего нового узнать не удалось. Та огромная лесная поляна со стоянками ящеров. Она не дает получить новой информации. Единственное, что могу сказать, вам придется очень туго. Каждая такая стоянка, такой лагерь — целый бастион. Вам придется их штурмовать и уничтожать причем на удаленности примерно в несколько километров от предполагаемого будущего маршрута. Так что наметьте его сразу, и будьте готовы сражаться, сражаться и еще раз сражаться. Тогда, уважаемый, может, поможете нам заданием?» Хитро улыбнувшись, смотрел я ему ровно в глаза. «Эти же стоянки создают нам угрозу, причем всем. А что если за каждую уничтоженную стоянку в рамках задания нам будет даваться какой-то бонус, причем каждому члену отряда?» «Это...» Задумался на мгновение старик, а после кивнул. Можно устроить. Усевшись за стол, он, как обычно, начал весьма быстро исписывать новый свиток. На этот раз он пользовался не пером, как обычно, а уже более современными средствами, которые внедрялись во все сферы нашей общественности, карандашами. Да, карандаш можно было стереть, если только в письмена не была вложена магия, а в каждый свиток магия вкладывается, причем системная. Так что такие письмена никуда и никогда не исчезнут. «Вот», — протянул он мне с доброжелательным видом свиток, — «держите. Если все удачно сложится, это поможет вам стать более сильными. Думаю, достойная награда за отлично проделанную работу». «Тут я не буду не соглашаться», — усмехнулся я, быстро пробежавшись взглядом по тексту свитка. «Получено новое групповое задание. Название. Вражеские стоянки. Сложность средняя. Описание». Южные территории близ города населены огромным количеством диких ящеролюдов, которые не идут на мирный контакт. Необходимо сократить их популяцию, чтобы была возможность развивать любую полезную деятельность в том краю. Цель задания – уничтожить любое возможное количество стоянок ящеролюдов. Время для выполнения бессрочное. Награда. За каждую уничтоженную стоянку каждый член отряда получит 1 очко звездности и 4 очка пассивных способностей. Штраф. Нет. Повторяемое задание. «Ну, хоть где-то ты обошелся без штрафов», — достаточно громко усмехнулся я. «А то все штрафы, штрафы, угрозы смерти и тому подобное. А тут вот образец того, как должно быть...» «Я же вам говорил, мистер Тень», — чуть скосил голову набок и слегка растянул в улыбке свои сухие губы распорядитель, — «что это все система, а я лишь ее представитель в вашем городе, которому, не буду душой кривить, выгодно, чтобы город развивался. У меня же есть тут подобие жизни». И, если честно, я даже с такой жизнью расставаться не хочу». «И это говорит ИИ», — искренне удивился я. «И это говорит ИИ», -И», — повторил мои слова распорядитель, мелко кивнув. «Ну что ж, не буду вас задерживать, но все же советую вам сейчас распределить очки звездности. В первую очередь, спиритические и физические способности, но не до предела. По два уровня в запас оставляйте. Остальное — в восприятие и ум, если на них хватит». Учту, кивнул я. «Спасибо за совет. И всего хорошего». Покинув здание администрации, я подошел к Монолиту и приложил к нему свою руку. В этот же миг Рыжий начал возмущаться, что я еще не распределил очки, в отличие от них. А потом он же начал охреневать от того, что мой уровень сейчас перевалит за 150-й. Надо было слушать, что он кричал и говорил, но... Мне было сейчас все равно. Сейчас я разом израсходовал все доступные мне 13 очков звездности. помня нашу битву с ящерами так нам тяжело было против них сражаться, я решил последовать совету старика в полной мере. В итоге я вложил два очка в физические способности, потом шесть очков в спиритические способности, три очка в восприятие и два очка в умственные способности. А итоговый уровень стал равен 158-му. Нехило-нихило. Нихило. Помню, меня там кто-то обгонял по уровню. Чую, что я снова лидер в городе в этом показателе. На этом все. бегло смотрела свою звезду, пока не вникая в характеристики. «Если кто что еще не сделал, у вас есть еще около десяти минут. Через десять минут встречаемся около полевых ворот. Всем все ясно?» — осмотрел всех. «Вот и славно. Тогда расходимся».